Я гляделся. Товарищ Буров и друг народов приканчивали бутылку коньяка. Пипа наворачивала так энергично орудуя локтями, что сидевший рядом с ней гегемон Толя не мог благополучно донести кусок дорта. рта. сознанием знанием дела оглядывал плевочек черной икры на пластмассовой тарелочке, словно хотел вычислить с какой протбазы снабжается аэрофлот. Спецскор осторожно и заботливо точное лекарство вливал сухое вино в беспомощного поэта-метеориста. Пизанка всем предлагала домашнего сала, которое, по ее словам, месяц назад еще хрюкало. Диама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 Годовую работу всего сектора Горяев сделал в одиночку за 8 месяцев, не зная ни бюллетеней, ни отгулов, а сделав, вдруг смертельно обиделся, обозвав весь коллектив дармоедами, расшвырял шахматы, которыми играли два программиста, а Вохровца на проходной обругал вертугаем.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 Капитализм, просунув нос между кресел, объяснил спецкор.